Ближайшие друзья человека часто бывают ненадёжны. Самым близким и самым ненадёжным другом Олави Хейманина оказалось его воображение, которое обычно щедро предлагало свои услуги, но на сей раз и оно почему-то безмолвствовало. Боязнь возмездия, видимо, сдерживала его порыв.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 Я оторвала его от дум словами из стихотворения Хела Коски. Мужичок, проснись-ка, вон уж лето близко. Он поднял мокрое от слёз лицо и одарил меня взглядом, исполненным горечи. Я услышала только одно слово: "Куртизанка". "А если хотите, я могу отвезти вас на машине до дому".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 Я выписал ему маленький чек и позволил целовать руки. Да. Вот что значит работать с винаркой. Кутила, прожигатель жизни обращался к богу, когда сатана уже не мог более испортить его. К счастью для Оловей Хейменина имелось ещё много возможностей портиться и становиться всё хуже и хуже.